Навсекая из долины ветров Навсекая из долины ветров — это своеобразный краеугольный камень анимации, который с помощью яркого образа то притесненной и порабощенной, то яростной и возмущенной природы заставляет зрителей задуматься о разрушении окружающего мира и показывает, какие незначительные и ничтожные причины заставляют людей уничтожать природу что приводит к необратимым последствиям. Это классика, актуальная во все времена. Автор – Жерсант Баллю. В Навсикае из «Долины ветров» сосредоточено всё мастерство Хаяо Миядзаки. В этой работе можно встретить основные темы, характерные для творчества режиссера на протяжении всей его карьеры. Тема защиты окружающей среды, варварского безумия человека, отказа от манихейства, а также мотивы, которые в будущем станут визитной карточкой его картин. Харизматичная молодая героиня, кадры с авиацией в воздухе, эстетичное чувство прекрасного. Некоторые считают, что полнометражный мультфильм слишком упрощен по сравнению с оригинальной мангой, созданной тем же автором. Однако по какой-то причине… Все забывают, что производство началось только после публикации двух томов из семи, выходивших с 1982 по 1994 год в журнале «Анимедзю», и только позже полная версия развернет масштабную сюжетную линию. Несмотря на то, что навсекая возникла еще до основания студии Гибли, она полностью оправдывает свое присутствие в этой книге тем… Что ее феноменальный успех в Японии, миллион зрителей, напрямую повлиял на создание упомянутой студии. А прежде всего она достойна упоминания, потому что стала первым по-настоящему личным проектом мультипликатора, который до этого выходил в широкий прокат только с одной своей работой Люпеном Третьим, замком Калиостра. Миядзаки участвует в создании проекта буквально во всех направлениях, придумывает оригинальный сюжет разрабатывает дизайн персонажей, создает сценарий, занимается постановкой и режиссурой. Контекст создания Мы не можем полностью понять личность режиссера, рассмотрев только это потрясающее аниме, выпущенное в 1984 году. Оно углубляет сюжет, раскрывает персонажей и затрагивает экологические проблемы, Поднятый в аниме-сериале «Конан. Мальчик из будущего», снятом шестью годами ранее. А кроме того, идейно предвосхищает появление не менее великолепной принцессы Мононоки, вышедшей на экраны 13 лет спустя. На создание Навсекая из «Долины ветров» Медзаки вдохновила катастрофа в сфере здравоохранения. В 1910-х годах крупный нефтехимический завод Чисо обосновывается в Миномате, прибрежном городе на острове Кюсю, и без раздумий сбрасывает тонны тяжелых металлов в океан, в том числе ртуть. Последствия ужасают. Почти 900 смертей, тысячи серьезных отравлений и неврологических болезней из-за употребления в пищу заражённой рыбы, а также многочисленные случаи мертворожденных детей и младенцев с пороками развития. Скандал приобретает такую огласку, что государство публично приносит извинения, выплачивает компенсацию жертвам, впрочем, с опозданием, а ООН в 2009 году пытается с помощью Миномадской конвенции ограничить выброс ртути в окружающую среду. Медзаки потрясен трагедией, но еще больше его поражает способность рыб к адаптации в любых условиях. После прекращения рыболовного промысла в загрязненной бухте их популяция резко вырастет всего за несколько лет, несмотря на то, что вода отравлена. Действие навсекая из долины ветров происходит в ядовитом лесу с гигантскими насекомыми, захватившими человеческую цивилизацию. Уже сам по себе сюжет вызывает внутреннее беспокойство. Создавая отважную героиню, решившую защитить свою долину и узнать причину гнева природы, режиссер черпал вдохновение из традиционной японской сказки «Принцесса, любившая насекомых», в которой девушка королевских кровей испытывает большую симпатию к животным и, в частности, насекомым. Именно всекая позаимствована у финикийской принцессы, которая пришла на помощь главному герою в «Одиссеи» Гомера. Последующие аниме, унесенные призраками и ходячий замок, в значительной степени пропитаны японским фольклором, однако насекая из долины ветров, хоть и имеет литературные отсылки, в отличие от них, все же создана на основе более универсального видения мира. Актуальность вне времени. Сразу же после выхода на экраны приключенческое аниме стало невероятно популярным. Спустя более 30 лет. Картина не утратила своей актуальности и по сей день остается самым красивым экологическим манифестом из всех, что только можно себе представить. Зрители, которым посчастливилось увидеть ее в кинотеатрах, остались под впечатлением от масштаба и значимости поднимаемых тем. В частности, покойный автор комиксов «Мёбиус» под влиянием мультфильма назвал свою дочь Навсекаей. Когда-то репутация фильма была, если не испорчена, то, по крайней мере, запятнана низкосортным американским монтажом 1980-х годов под названием «Войны ветра». Также эта версия известна под названием «Принцесса звезд, в котором было вырезано около получаса экранного времени. Тем не менее, из «Долины ветров», по сей день остается жемчужиной творчества Миядзаки и призывает к сохранению окружающей среды и восстановлению диалога между природой и людьми. Впрочем, несмотря на миротворческую тему, в картине человечеству не удастся избежать сурового наказания за свои деяния. Оружие приводит к еще большему беспорядку в природе, и так страдающей от множества вредоносных явлений. Будучи опустошенной, она обязана своим спасением только неисчерпаемым ресурсам, которыми владеет, Экосистема, состоящая из бесконечного множества растительных и животных, осязаемых и изменчивых элементов, она постепенно слабеет по вине горстки людей, стремящихся удовлетворить лишь собственные интересы. Конфликтующие стороны не приходят ни к какому компромиссу, и в итоге все это приводит к драматическому исходу. И все же, навсекая из «Долины ветров», дарит зрителям надежду на мирное завершение конфликта благодаря образу главной героини. Она становится символом новых поколений, которые осознанно подходят к проблеме экологии и защиты окружающей среды.